Запуск игры. Видимо, Connecting People не прошел незамеченным со стороны кураторов проекта. Вот в одно холодное голодное утро нас, мушкетеров и еще троих крепких мужиков, вытолкали из толпы гастарбайтеров. Всех остальных погнали на работы, а нас повели обратно в столовую. Налили пайку, которую мы мигом порубали. Что там есть?» «Жижа, что супом обзывается, чаем посчитать западло». и хлеб, спеченный из муки, перемешанный с соломенной крошкой и опилками. После этого нас погнали в лазарет, где мы грузили неходячих машины. Случайно? Ага, верю, верю. Я и три моих мушкетера оказались в одном кузове с Пяткиным. Так вот совпало, бывает. И совершенно случайно на нас хватило только одного предателя с винтовкой. В тентовом кузове. Поехали. Недалеко, правда, доехали. У того самого оврага, через который совершали побег наши буйные, колонна встала. Мы разгрузили две машины раненых, сложив их рядком на краю оврага. Некоторые заверещали, умолять стали. «Прими судьбу достойно», — сказал я тому, который вцепился мне в остатки рукава, оторвав его. «Блин!» а внизу буйные, воронки от мин, потроха. Овраг заминирован. С той стороны били пулеметы, с лагеря крыли минометы. Захлопнувшаяся мышеловка. Задумчивый взгляд апостола на меня. Предатели-конвоиры прошли вдоль ряда раненых, стреляя им прямо в лица. Как-то отстраненно слышал скрежет своих же зубов. «Смотри, Витя, запоминай! Смотри и помни!» «Это даже не немцы. Это свои! Свои! Русские! Смотри и помни!» Потом мы столкнули тела в овраг на поругание птицам и собакам. Вздохнул я. Даже теперь мне тяжело рассказывать об этом. Мои слушатели тоже не поднимают глаз от пола. Продолжай. Поперхнувшись, потребовал особист. Две освободившиеся машины пошли назад. К нам посадили двух пленных и еще одного предателя. За нашим я считал. Он выстрелил четыре раза, не перезарядил винтовку. У него была обычная мосинка и только один патрон. Второго не успел отследить. А у меня в гипсе гвоздь. Ржавый, кривой, но сто пятидесятка. «Гвоздь?» — покачал головой особист. «Ага! Так вот у них была поставлена служба. Нашел гвоздь на работах, спрятал, и ни одна падла не удосужилась меня обыскать. Мир погубят раздолбай!» «Вот!» потому я проволынил при посадке в кузов, оказался напротив этого тупого предателя. «Почему тупого?» — спросил Летун. «Умные родину не предают, и оружие держат исправным и заряженным». «Продолжай», — поморщился особист. «Так вот, сидел я напротив него, а меж мной и свободой еще один». Минут через пять езды стал изображать, что мне плохо, глаза закатил, стонать стал, валиться из стороны в сторону. Напротив меня предатель. Сытая морда типичного деревенского дурачка. Тупые свинячьи глазки, рыжие ресницы, сальная кожа. Он добивал наших с явным удовольствием. И сапоги комсоставские. Почти новые. И как служится немцам? Спросил я его. Апостол пихнул меня в бок. Знаю, что рано, но ненавижу. Нормально, не хуже, чем красным. Что-то по тебе незаметно. Ходишь в своем? А! Скоро переведусь отсюда. Поеду краснопузых давить. Довольная морда предателя, оказалась сейчас лопнет от полноты чувств его переполняющих. Заткнись, дурень! Оборвал его второй конвоир, отодвинув винтовку еще дальше от меня. «Ты с какой целью интересуешься?» «Да, этот не дурачок». «Да вот, интересуюсь». «К нам хочешь?» «Может быть. Одно только меня тревожит. Что вы будете делать, когда наши вернутся?» И тут же удар локтем в лицо справа. «От этого, что умный? Я ждал этого», — подставил лоб. В голове взорвалась граната. Блин, опять я забыл, что в черепке у меня гоголь-моголь, и трогать его нежелательно. В общем, поплыл я. Окружающая реальность стала медленно крутиться, как в иллюзионе. Тело Пяткина на носилках, взволнованные глаза апостола, его усы, тант свинячья морда предателя плыли у меня перед глазами, меняясь местами, перемешиваясь с темными пятнами приближающегося обморока. Звуки стали гулкими, как в пустой бочке. «Нет, нельзя уплывать, нельзя прозевать минуту Х. «Так, собери, джедай!» «Тебе же знаком способ!» «Сосредоточиться на одной точке, одной из картинок калейдоскопа». «Да, вот это в самый раз!» «Сфинкс, что замер в позе готовности к прыжку!» Татуха встала в центр калейдоскопа, остальное закрутилось вокруг наколки еще быстрее. Вспомнил вчерашний наш разговор с Пяткиным. «Ты понимаешь меня?» «Моргнул. Да, значит». «Ты немцам очень интересен.» «Моргнул». «Почему не делаешь то, что нужно им?» Водят глазами из стороны в сторону. «Это значит нет?» «Моргнул. Ха! Общаемся». «У тебя есть что-то, что им нужно?» «Моргнул. Я так думаю. Тебе устроят побег. И мне. «Моргнул. Чтобы ты с моей помощью вывел их на то, что им нужно». «Моргнул. Так, ты догадался?» Мельтешут глазами. «Нет». «Это не первая попытка?» «Моргнул». «Все чудесатие и чудесатие. И почему не получилось?» «Никаких действий. А у нас же двоичная система. Да, нет». «А ты их собираешься вообще-то вывести на то, что их интересует?» «Моргает. Прикольно.» «Да? Уже интересно. А что же это, если не секрет?» Он скосил глаза направо. «А, Сфинкс. С наколкой тоже нашли взаимопонимание. Он мне больше не демонстрировал анимацию, сразу изображал черно-белый диафильм. Да-да, такой вот я древний, помню такой медиаформат». Сфинкс мне показал какую-то семечку подсолнечника. «Не понял», — признался я. Картинка изменилась. Из семечки вылез хвостик ростка, потом появился круг, рядом с ним поменьше, они оба пропорционально уменьшались в размерах слайд от слайда. Потом появился еще круг. Волосатый какой-то. А потом появился круг, опоясанный кольцом. И я, наконец, понял. «У тебя корабль». «Ты оттуда?» — я ткнул в потолок. Моргнул. «Так, это все осложняет». «Я не могу допустить, чтобы немцам достался твой корабль», — размышлял я вслух. «Может, удавить тебя? Как говорится, так не достанься же ты никому». Торжество в глазах. «Что, проверка была?» «Никаких сигналов». «У тебя есть вариант?» «Никаких сигналов. Попробуем иначе. Что будет, когда ты приведешь немцев к своему кораблю?» Сфинкс мне опять показал то же слайд-шоу. «Ты свалишь, улетишь?» «Моргнул». «Ты сможешь сделать так, что они тебе не помешают?» «Моргнул». «Ты уверен?» «Моргнул». «А почему не сложилось в прошлый раз?» Сфинкс мне показал диафильм, где люди стреляют друг в друга, потом бегут. А тело на носилках лежит. Понятно, исполнители подкачали, разбежались. Все же я в сомнении. Категорически недопустимо попадание твоих технологий в руки этих выродков. Ты хоть понимаешь, что такое этот германский нацизм? Давай-ка я тебе чуть-чуть расскажу об этих людоедах. Так, машина встала. Соберись, боец. Час ху настал. «Вылазьте!» — заревел голос. «Ага, предателей еще двое. Водила и тот, что был в кабине. Вылезли, стоим. Апостол меня держит». «Что у вас?» — закричал Хивик, подлетев к машине. «Этот настоящий Хивик. Форме. Его форма отличается от той, что носят немцы, но сшита по немецким лекалам. водила пенал переднее колесо шину проколол менять надо Хивик стал материться водила получил по шее когда поток матерных слов иссяк он осмотрел нас кучку пленных наших конвоиров так этих двоих я забираю его палец указал на двоих пленных что не были моими мушкетерами с этими справитесь меняйте колесо догоняйте меня за опоздание а этот что Это он про меня. Болтал много, буркнул тот конвоир, что и приголубил меня. Так пристрелите его, и вся недолго. Что с ним нянчится? Я оттолкнулся от апостола, сам стоял, шатался, но стоял. Контуженный я, очухаюсь. Ладно, сами решайте. Если что, валите их нах. И время, время, Шнелер! Все понятно? Последний вопрос был тому, что сидел дорогой в кабине, а сейчас стоял рядом с Хивиком. «Хорошо играют, натурально. Значит, меня пристрелить, а лежащего в кузове не заметили. Ню-ню». Хивик ушел. «Что стоим?» — рявкнул старший. «Я что ли колесо менять буду? Быстро, свиньи!» «Да ты-то куда, контуженный? Стой, нехрен!» Толку от тебя, мешаться под ногами. Он плюнул в мою сторону. Мушкетеры занялись шиномонтажом, конвоиры стоят, их контролят. Меня никто не пасет. Сейчас? Вот и апостол смотрит на меня выжидающе. Я покачал головой и сел на траву. Нет. Их четверо, нас четверо. Все на Да, меня никто не пасет. Я смогу одного завалить гвоздем. Может быть. если не промажу. Прицел-то сбит, а дальше? Соотношение 50 на 50 меня не устраивает. Нам еще пятки нанести. Колесо сменено. Взгляд апостола презрительный. Рассаживаемся в прежнем порядке. Опять напротив меня рыжий дурачок в моих сапогах. Да-да, я уже их застолбил. Рядом тот, что меня бил. Когда машина тронулась, я завалился на апостола и шепнул ему. Мой! «Рыжий!» — апостол оттолкнул меня брезгливо. Только потом до него дошел смысл моего шепота. Глаза его увеличились от удивления. Кивок этот не остался незамеченным. «Что?» — строго спросил бивший меня. «Курнуть бы!» — прохрипел я. Апостол опять кивнул. «Рыжий дурачок заржал! А бабу тебе не подогнать краснозадой!» Едва сдержался, чтобы не ответить желаемое. Еще раз локтем в голову может совсем поставить крест на побеге. Сижу, болею, шатаюсь. Дорога неровная, всех шатает из стороны в сторону, а меня вообще штормит. Гвоздь уже извлечен из гипса, зажат в кулаке. На цель даже не смотрю, только на его ноги. И на приклады их винтовок, что уперты в пол между коленей. На очередной яме кочки меня кинуло на апостола, я сгруппировался, шепнул «Поехали!» и с силой качнулся обратно на того конвоира, что мне бил локтем в лицо, плечом толкая его на выход. Тут же прыгаю на рыжего, выкидывая вперед руку с зажатым в кулаке гвоздем. По моим ногам пробежал апостол, схватился с конвоиром. Рыжий визжал, закрыв лицо руками, кровь бежала меж пальцев из выбитого глаза. Апостол бился с другим конвоиром за винтовку, по нему полусавторадио вцепился в горло предателя. Краем глаза отметил местоположение крыса, что в ужасе забился в угол. «Не мешает и то хлеб!» Нанес быстро еще два удара в шею рыжему. Первый крик захлебнулся, от второго меня обдало тугой струей горячей крови. Попал в артерию. «Про этого можно забыть!» Повернулся к свалке. Конвоир выпучил глаза, тянул винтовку. Апостолы авторадио со звериными глазами давили его. У них прям пад! Воткнул гвоздь в глаз конвоиру. Это сразу изменило расклад. И вот уже предатель дергается в агонии. По ощущениям прошло минут пять, но я уже тертый калач. Уложились в несколько секунд. Грузовик только начал скрипеть тормозами. Петр! Хриплю я, толкая апостола и указывая на кабину. Винтовка конвоира меняет руки хозяина. «Выстрел! Еще! кричу я. Машина резко встает, Мы кучей падаем на Пяткина. Мат-перемат. Хлопают двери кабины. Две двери. Оба живы. «Живо! Живо!» — Ару. Апостолы авторадио выкатываются из машины. Крики, хрипы. Сдвоенный выстрел. «Стреляй! Уйдет! полный боли голос апостола. «Выстрел! Еще!» Я, наконец, выбираюсь из кузова, и то с помощью крыса. «Картина маслом!» Апостол зажимает пятно крови посреди груди, а вторадио с колена выцеливает деревья. Один конвоир лежит, сучит ногами, агония. «Догнать!» — кричу. А вторадио оборачивается, кивает, начинает бег с низкого старта. Я наклоняюсь к Петру. «Что ж ты так, Петр?» Он грустно и беспомощно улыбается. Командир, горлом у него идет кровь. Я тебя не выдал, командир. Медведь. Я тебя узнал, как только увидел. Не выдал. Под воронежем летом ты нас на мосту строил, в окопы рассадил, позор искупить заставлял. А я все одно сдался. Теперь искупил. Спасибо, командир. Тебе спасибо, Петя. Глаза его потухали, он забился в агонии. Я прижал его голову к себе крепко, насколько смог. Держал, пока не перестало тело биться. Положил голову на землю, закрыл глаза. Ему. Потом свои глаза закрыл окровавленной рукой. Когда открыл глаза, передо мной стояли громозека, авторадио и крыс. Догнал. Он кивнул, тяжело дыша. Добил. Опять кивнул. «Слушай мою команду. Всех убитых раздеть, собрать все оружие, боезапас, съесное, амуницию. Исполнять». Подчинились. «А с этим что делать?» спросил авторадио из кузова. «Добить?» «Я тебя сам сейчас добью, сука! Он тут главный!» «Беречь, как зеницу ока! Я понятно объясняю!» «Хорошо играют!» сказал Громозека, присаживаясь на корточки перед предателем и заглядывая мертвому в глаза. «Считаешь?» — мысленно спросил я его. «Считаю». «Кто?» «Думаю все. Прошлый раз разбежались, хорошо груз не добили. Должны были сделать выводы». «Логично». Громозека хмыкнул, провел рукой по лицу предателя, закрывая глаза убитому. «Глаза закрылись». «Какой же ты тогда глюк? Глюки так не умеют!» «А кто?» — спросил Громозяка, переходя к следующему предателю, вынутому авторадио из кузова машины. «Разберемся», — вслух сказал я. «Что?» — обернулся крыс. «Сапоги этого рыжего! Мои!» Крыс пожал плечами, стянул сапоги, поставил передо мной. Я сел, разулся, стал одной рукой заматывать портянку. Крыс метнулся ко мне, чтобы подшестерить, но я пнул его. «Делом займись. Времени у нас мало». «На машине поехали?» — спросил летун. «Петя Апостол двигло прострелил. Из трех пуль только одна попала в конвоира, а две — в двигатель. Как специально. Как можно из кузова, радиатор и топливную систему пробить и разбить трамблер?» «Трамблер?» «Наверное». Я не сильно разбираюсь в движках. Я, пехота. Одним словом, машина была негодной. Из ремней соорудили перевязи, чтобы тащить носилки с товарищем не на руках, а на перевязях через плечи. И пошли. Какое направление выбрали? На восток. Шли до темно А надо было куда? На юго-запад. Откуда знаешь? Товарищ Пяткин подсказал. Он научился говорить? Нет, одна рука у него работала, а пальцем ткнуть в нужную сторону ему было нетрудно. Тогда почему Восток? Простые и прямые дороги приводят только в задницу. Не упрощать же жизнь нашим кураторам. Ты уверен, что они были? Думаете, паранойя? Я так думал, а теперь точно знаю, что был прав. Они вас преследовали? Ну что вы, нет, конечно. Так, пошли и издали. Почему? А зачем им светиться? Оба моих спутника регулярно следили, оставляли метки. Ты это видел и ничего не сделал? Не присек? А потом тащить Пяткина одному? Одной левой? Так ты и привел их туда, куда им было нужно. Пяткин просил побыстрее. Он меня заверил, что на месте разберемся с любыми преследователями. И ты ему поверил? А что мне оставалось? Или поверить ему, или прибить на месте. Иначе вместо меня его доведет другой, а надо было решить вопрос окончательно. И как решить это окончательно? Ну, слушайте. Сфинкс уверенно показывал мне на запад. Идем, идем, успокойся, афрокотенок. Куда идем, испитточком большой-большой секрет, бубнил я. перебирая ногами почти на автопилоте. «Жрать охота!» — вздохнул авторадио. «Категорически не умеет молчать человек». «Не ной, ответил я ему. «Зря я пришельца Пяткиным окрестил. Надо было пятачком. Большой, плюшевый, деревянный на всю голову, медведь есть. Должен быть пятачок. Командир, может, я сбегаю, поищу чего пожрать?» «А вот и кролик!» а вот топая ослик и а, только он уже имеет статус крыса. — И засветишь нас всех? — Засвечу? — Выдашь наше местоположение? — Не, не выдам. — Смотри, командир, коровья лепешка. — Хоть и старая, но все же, значит, где-то тут жилье, люди. — И не нелюди, полицаи, изменники, немцы. — Так я одним глазком. — Как с тем водилой? — Там получилось вот что. Не добил авторадио шофера. Хорошо, что я повел отряд именно в ту сторону, куда бежал водила-предатель. Собственно, потому и пошли в ту сторону, хотя Сфинкс показывал в противоположную. И где тело? Тут был. Раздолбай. Найти, добить. Нет, сюда тащи. Никакого к тебе доверия, дерьмо собаки. А в разведку надо бы кого-то заслать. Мне самому? Я и так еле-еле. На силе воли пру. Авторадио раздолбай, крысы кло. Может, Пяткина пятачка? Смешно. Громозека. Ну-ка, иди сюда. Че ты ломаешься, как лярва, после операции по восстановлению плервы? Бегом. Или как там у вас, призраков, называется повышенная передача? Привал гля. Застонал я, сползая по дереву на стылый ковер палых листьев. Посидел с закрытыми глазами, потом ухмыльнулся. «Авторадио! Так ты говоришь из казаков?» «Ага. За веру царя и отечества?» Авторадио засопел, чью подколку. «Что ж ты отечество не пошел защищать?» «Отечество?» — удивился он. «Красных? А красное не отечество?» Авторадио опять засопел, потом пробурчал. Они казаков репрессировали. «Ох, какие мы слова запомнили! И кто тебе это слово подсказал? Репрессировали!» «Только казаков?» «А ты мне не подскажешь, буденный. Чапаев не из казаков? Нет?» «А, они из других казаков, понял. У нас же их несколько видов. Красные, черные, да? Опора престола, гля!» «Так нет же престола!» «Это куда это он делся?» Авторадио даже растерялся. «Если царя нет, это вовсе не значит, что родину теперь можно предать с врагом кшаться. усмехнулся я. «А как ты думаешь, после того, как станет известно, что немцы сформировали из казаков целые конные корпуса, что будут пацанята-казачата писать в графе «национальность»? «Казак? Нет. Им западло будет». Русскими станут. Не красные провели расказачивание, а сами казаки, когда затеяли мародерство, под шумок свержения царя на своей же родине. Не было такого. Ах да, совсем забыл. Русского мужика казаки давно перестали считать своими. Зазнались. И в гражданскую вели себя в России так же, как на вражеской земле. Так кто ж виноват, что мужик перестал видеть в казаке опору отечества, а увидел лишь разбойника, Татя? А с ними разговор у мужика только один. На языке дубины и топора. А теперь, когда казаки надели машинную форму фашистов, под знаменем со свастикой своих стали убивать. Вообще звездец. Последний гвоздь в гроб казачества, как явление, загнали. А жаль, но вполне справедливо. Часть организма, что перестает функционировать штатно, отмирает и должна быть удалена из организма. То же самое произошло и с аристократией. Ни царя, ни князей, ни дворян. Они не захотели выполнять свою работу, единственной их функцией стало паразитирование. Теперь их работу выполняют другие. Вы их красными наркомами называете. Как зазвездятся, станут паразитами, их тоже скинут. «Народ у нас терпимый, но и на расправу ярый». «Чудно, вы говорите, товарищ командир», — вдруг подал голос крыс. «Уж как есть. Вроде и не агитируете, а все одно агитируете». «А ты не так прост, крыса. А ведь теперь и вы враг народа, и вам тоже нет возврата. Под трибунал потащат». «Бывает», — согласился я. «Потащат». Так ведь и сам виноват. Это в чем же? Скачила в радио. Ты сдался? Нет. Хотя, я дал себя застать врасплох, дал себя ранить, дал себя пленить. Оба моих собеседника пристально смотрели на меня. Не понимают? Или как обычно ненормальным посчитали? Охреневшим типом с завышенными требованиями к самому себе. А что? «Не так разве? Только требования эти не завышены. Виноват!» Позволил случиться тому, что случилось. «И что, что волкодав НКВДшный выше званием? Пох на его геометрию!» «Не должен был самоустраняться, не должен был пускать все на самотек!» «Звание? Ничто! Там я был командир, я был старшим по факту!» «И вся полнота ответственности на мне! За плен?» за обезглавливание подразделения в ответственный момент, за неизвестный мне исход прорыва, за жизнь моих бойцов, за смерти которых можно было избежать. В том числе за жизнь этого призрака, что топает сквозь все еще зеленые кусты. Ветки с уже редкими листьями исчезают в нем, как в голограмме. Дико видеть было происходящее. Сознание противится неестественности процесса. Ветки должны изгибаться, отталкиваемые телом идущего, они не в нем. Я так явно смотрел на громозеку, что двое моих спутников тоже посмотрели в ту же сторону, ничего не увидели. Этого павшего, но восставшего бойца видел только я. Ничего не увидели, переглянулись. Пох на них. Пусть думают, что хотят. Статус. Населенный пункт. Пять подворий, пристройки, сараи. Населения нет. Тел тоже. Живности никакой. «Точно?» «Я бы живых учуял. Тогда привал окончен», — приказал я уже вслух, поднимаясь, помогая себе рукой, цепляясь за дерево. «Итачок, а не пора ли нам подкрепиться? Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, стаканчик здесь, стаканчик там, на то оно и утро», — напевал я себе под нос. «И уже мысленно». Громозяка, а ты пожрать не найдешь? Может, у тебя и на жарачку нюх прорежется? Попробую. Попробуй. Тебе-то хорошо, ты уже никакой нужды не испытываешь. А я вот мерзну, болею, голодаю, недосыпаю, и вообще работа военнопленного — сплошной стресс. И молока за вредность не выдают. И мы рассмеялись. А когда увидели лица моих спутников, ржали еще хлеще. Хотя их понять можно. Человек, который в наглую узурпировал власть в отряде, смотрит в никуда, разговаривает сам с собой, ржет без причины. Явно тронулся по фазе. Прямо за будущее страшно. В голове моей опилки не беда, да-да-да, но кричалки и в опилке сочиняю я неплохо иногда, да. Прямое настроение от этой песенки с детства стало повышаться. «Хорошо живет на свете Винни-Пух, от того поет он эти песни и вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он х***ть не станет никогда! Да!» Поселок был покинут в спешке. Население оставляло на местах все. Вообще все. «Странно. То-то и оно. Немцы всех выгоняли с нашего пути. Так я подумал, но, блин, на кой ляд такие сложности?» Вообще всех? Вообще никого не видели? Тут и оно. Страшно даже было. Печи теплые, постели расправлены, в умывальниках вода. Припасы в ангарах и погребах. Невелики, конечно, но были. И ни одной живой души. Как все разом испарились в мире, только мы одни и остались. От одной мысли такой озноб колотил. Чертовщина прямо мерещится начала. Особист покачал головой, вздохнул, потер глаза, с горестью посмотрел на пустую кружку, чай в которой сяк уже час назад и встал. «Караул, отведите арестованного на Гауп вахту Завтра продолжим выслушивать похождения бравого солдата Швейка!» «Не верит!» «Это я тебе еще не все рассказываю. На самом деле, было еще сложнее все. «Сколько нам еще идти?» Спросил я Пяткина. Сфинкс показывает мне ряд символов. Они мне ничего не говорят. Правильно. нашей системы счисления он не знает, да и цифры букв тоже. А я не знаю его. Пришелец Кули. Самого Сатурна. Или Марса. И не зеленый. Такой же человек, как и все. Уж если бы была разница физиологии, в лагерном лазарете бы заметили. Не совсем же они тормоза. Пусть и не сильно квалифицированный медперсонал был, но все же заметили бы отличия, если бы они были. Два сердца, например, или кровь синяя, как у медуз. А так тишина. Значит, хома тот, что сапиенс. Что от обезьяны с божьей помощью. Ха -ха. У них на Сатурне тоже были обезьяны, тоже друг друга палками по головам колотили, чтобы поумнеть и резко изменить генетический код. А может, не пришелец и попаданец, и не из космоса, а из будущего? Или очень старательно забытого прошлого? Тоже можно допустить. И не космолет там, а Делориан, тот, что машина времени. А этот, Марти Макфлай, тот же угодил ковбоем и индейцам, как колбаса в рукомойник, и оделся в соответствующей эпохе костюм, а случился форс-мажор. И вот он беспомощно лежит перед бежавшими военнопленными в лесу в окружении врагов. Бывает. Довожу его до машины времени, и он меня подбрасывает до 2010 года. Или хоть до 2000-го. Мечты, мечты, где ваша сладость? Ладно, будет надежды номер раз. Символы в рамке, удерживаемой сфинксом, меняются, но мне они Филькина грамота». «Из каких ты времен, если ни кириллицы, ни латиницы, ни арабских цифр ты не знаешь?» «Ладно, давай иначе. Ты же понимаешь, о чем я говорю? Понимаешь. Прикинь, сколько нам дней еще идти, если будем двигаться с той же неспешностью? Один, два, больше?» При этом я оттопыриваю пальцы. Сфинкс показывает мне палец, потом палец раздвоимся. Я подождал еще немного. Нет, больше пальцы не почковались. Понятно. Два дня. Уже хлеб. Это у меня рука чернеть начала, а вонять и того раньше. Шорох. Что там громозека? Рыса. Человекоподобная? Угу. Ясно. Проследи, как он сообщения хозяевам передает. Ага. А потом посмотрел в глаза Пяткину. А твой аппаратом не достанется. Угол рта, что еще слушался его воли, пополз в усмешке. Страшная гримаса. Блин, лучше смерть, чем вот так, поленом. А сфинкс показал мне, как семечко превращается в гриб. Это основной вариант? Глазами право-лево. Резервный? Молчит. Запасной, последний. Моргает. Не все он понимает, что я говорю. Понятно, есть у аппарата режим самоликвидации. И, судя по рисунку гриба, он схож по мощности с ядерным взрывом. Испугался ли я? С чего вдруг? Страшный конец всяко лучше бесконечного страха. Так что пусть крыс стучит. Немцев прихватим с собой в царство вечной охоты. И чем больше, тем лучше. Пусть кучкуются, накроют побольше.